Глава 6 Рано утром ко мне тихо постучались, а потом послышался голос Вильберта. «Лиза, это я? Можно войти?» Моментально проснувшись, испуганно подскочила с кровати, быстро открыла дверь. Сонно-хмуря, сбрасывая остатки сна, спросила. «Что-то случилось?» «Прости, что разбудил». В мужском голосе послышались виноватые нотки. «Но мне уже пора отправляться по делам». Лорд замолчал на полусловие, рассматривая меня. Осознав это, ойкнула и, бросившись с кровати, стала спешно натягивать халат. За спиной послышался смешок. Обернувшись, стряхнула окопной темных волос и поинтересовалась. «Ну и что смешного?» «Ничего», — покачал головой мужчина, делая серьезный вид. Но в его глазах играли смешинки, и было понятно, что он едва сдерживается. Прищурившись, некоторое время смотрела на него, а потом сама ухмыльнулась. «Похоже, беседовать с тобой в одной ночной сорочке входит в привычку. Мне даже нравится. Вильберт, который, в отличие от меня, был одет, пожал плечами». Я не могла не отметить, что чёрный приталенный сюртук, расшитый необычным серебряным рисунком, который дополнял белоснежную рубашку, был ему к лицу. Тёмные брюки, заправленные высокие сапоги и широкий пояс на талии как нельзя лучше завершали образ. — Ты очень... — Прекрати! — перебила я его, выставив вперёд указательный палец. — Раз уж нам предстоит некоторое время делить одну территорию, тогда вы соблюдать приличие. А теперь вернёмся к нашим баранам. — Каким баранам? — Мужчина изумленно посмотрел на меня. «Не обращай внимания!» — махнула рукой. «Одно из крылатых выражений моего мира. Теперь рассказывай, зачем разбудил». «Мне уже пора, Сонечка скоро проснется». «Да-да, поняла, не переживай, я присмотрю за ней». «Спасибо». Мужчина окинул меня взглядом, улыбнулся и быстро направился по коридору к лестнице. Закрыв дверь, потянулась и, с сожалению, посмотрела на кровать. Промелькнула мысль, что так хочется еще немного полежать и понежиться в постельке, но я быстро ее отогнала, представив, что может натворить Сонечка, оставшись одна без присмотра. Я едва успела умыться и приодеться, как раздался вопль Вильберта. «Марси! Да сколько можно, Марси!» Подойдя к окну, усмехнулась. Пыхтя, как паровоз, мужчина на цепочке тащил лилового дракона к большой деревянной прямоугольной платформе, которая взялась посреди двора непонятно откуда, а Марси усиленно упиралась четырьмя лапами, всем своим видом показывая, что никуда идти не хочет. «Марси! у, -у, -у! Я кому сказал?» «Ты!» — раздалось в ответ. «Так нельзя!» — лорд Хант кричал, угрожал, уговаривал, но дракон ему подчиняться абсолютно не хотел. Если честно, мне стало по-человечески жалко мужчину, и я решила помочь. Едва Марси увидела меня на крыльце дома, она, высунув язык, рванула в мою сторону, волоча за собой ругающегося лорда. «Привет, моя хорошая!» — погладила ее по морде. «Ты опять не слушаешься?» «Лиза!» — простонал Вильберт. «У меня почти получилось уговорить ее залезть на платформу» что ты тут делаешь?» «Решила тебе помочь». «Чем?» «Ну, твой питомец ко мне относится благосклонно. Давай цепочку». С сомнением, посмотрев на меня, Вильберт неохотно протянул мне поводок. «Ну что, моя хорошая, будешь послушной девочкой». Марси весело подпрыгнула, и у меня земля задрожала под ногами. «Тихо», — строго сказала я и осторожно повела ее к платформе. И самое интересное, она спокойно пошла рядом. Когда мы достигли деревянного возвышения, я посмотрела на ошеломленного лорда и поинтересовалась. Что делать дальше? Удивительно. Почему она он тебя слушается? Не знаю, — пожала я плечами. Но давай с этим разберемся позже. Говори, что делать. Нужно, чтобы она залезла на платформу. Недолго думая, сама шагнула на деревянное возвышение, а потом позвала. «Марси, иди сюда!» Прыжок, и дракон оказался рядом. «Спасибо!» Вильберт ловко заскочил следом, взял у меня поводок и помог спуститься дракошка хотела рвануть за мной на платформу, окутала розовая дымка, а когда она расселась, во дворе уже никого не было. «Чудеса!» — подумала я, и, покачав головой, направилась к дому, прекрасно понимая, что Соня вот-вот проснется. И едва я открыла дверь, услышала детский вопль. Буквально взлетев по лестнице вверх, открыла дверь в детскую и с ужасом поняла, что она пуста. «Сонечка! Сонечка, ты где?» Но малышка молчала, и это было очень плохим знаком, потому что если ребенок притих, Значит, занять чем-то важным. И это важное очередное шкодничество. Осталось только быстро выяснить, где она спряталась. Я побежала в свою спальню. Постель перевернута, подушки разбросаны на полу, но ребенка в комнате не было. «Соня, девочка моя, ты где? Соня!» Я заметалась по дому. Быстро спустившись вниз, осмотрела гостиную и кухню. Потом опять бросилась на второй этаж и начала осматривать комнаты. Одна, вторая, третья. А потом меня осенило. Открыв дверь спальни покойной леди Хант, я увидела малышку. Она сидела на кровати держала в руках какой-то листочек. Взгляд остановился на коробке с украшениями, и мне все стало понятно. «Сонечка!» — осторожно позвала ее я. Заплаканная малышка посмотрела на меня, и в ее глазах зажглись огоньки радости. Она улыбнулась. ы <связывая> А затем ловко соскочила с кровати и подбежала ко мне, крепко обняв за ноги. «Лапочка!» — взяла ее на руки и прижала к себе. «Ты же моя маленькая!» <связывая> послышалось в ответ. Видимо, Соня, проснувшись, сначала заглянула в комнату отца, Потом в мою, и увидев, что никого нет, почувствовала себя брошенной и спряталась там, где считала себя в наибольшей безопасности, в комнате своей мамы. у, -у, -у, -у, -у малышка протянула мне портрет матери. «Давай берем его в коробочку!» — девочка согласно закивала. Сонечка была такой смешной и забавной, что невольно вызывала у меня улыбку. Сложив все на место, подхватила кроху на руки и вышла из спальни, плотно закрыв дверь. и, -и, -и, -и, -и Соня посмотрела на меня, нагнув голову в бок. «Что? И -и -и — усмехнулась я. «Сейчас умываться, одеваться и завтракать. Согласна?» «Иху!» — раздался боевой клич. Одев малышку и кое-как с большим трудом заплетяя косички, переоделась сама и спустилась на кухню. Посадив кроху на стул, стала спешно готовить нам завтрак. Но Сонечке сидеть на месте совершенно не хотелось. Соскользнув на пол, она полезла в тумбочку с посуды. И уже через пять минут, пока я в хладнике набирала продукты, умудрилась на кухне натворить жуткий бардак. «Соня!» — нахмурилась я. «Ты что делаешь?» «Я!» — послышалось в ответ. «Хулиганка!» — вновь усадила ее за стол и поставила перед ребенком кашу, подумав о том, что на обед нужно сварить какой-то суп. Если честно, готовить я особо никогда не любила и, в принципе, могла обойтись перекусами, но малышку бутербродами кормить нельзя, поэтому, хочешь не хочешь, надо было стоять у плиты. Выпив чашку кофе и покормив девочку, задумалась, чем бы ее занять, ведь пока я буду готовить, Соне нужно развлекать. В голове крутилось множество мыслей, но ничего путного на ум не приходило. А потом я вспомнила, что в детстве сама очень любила рисовать и решила, что это занятие, возможно, малышке тоже придется по душе. Осталось найти только листы и карандаши. «Сонечка, а знаешь, чем мы сегодня будем заниматься?» Девочка внимательно посмотрела на меня. «Рисовать!» — улыбнулась я. «Ты любишь рисовать?» Соня соскользнула со стула и схватила меня за руку, потянула за собой. Я решила пойти за ней. Мы прошли гостиную, пересекли узкий коридор и остановились у двери. ы Девочка повисла на позволченной ручке, пытаясь открыть ее. — А нам точно можно сюда войти? — уточнила я. «А -а -а -а — А-а-а! в ответ. Стало понятно, что открыть дверь необходимо. За ней оказался кабинет, совмещенный с библиотекой. На письменном столе лежали белоснежные листы. — Какая же ты умница! — похвалила я девочку. — А чем ты обычно рисуешь? Ребенок выдвинул ящик стола, и в нем обнаружились весьма яркие цветные мелки. — Ну вот и замечательно! Усадив малышку в гостиной, некоторое время рисовала с ней, а потом, когда поняла, что она увлеклась занятием, отправилась на кухню. Сначала каждые пять минут я присматривала за ребенком, ожидая шалости, но девочка спокойно рисовала. Помыв посуду, я поставила на плиту вариться мясо, затем решила приготовить на второе картофельное пюре. Удостоверившись, что Соня по-прежнему занята, спокойно начистила картошки, достала молоко и масло, а потом в очередной раз заглянула в гостиную. Войдя в комнату, невольно ахнула. Все полы были изрисованы разноцветными мелками, а ребенок, сидя на полу, уже вырисовывал причудливый узор на стене. — Соня! — простонала я, понимая, что меня сейчас ждет очередная грандиозная уборка. Ребенок, перепачканный с головы до ног мелками, мне довольно улыбнулся и помахал рукой. — Да уж! — недовольно цокнула. — Не вижу повода для радости. — Ну и кто все это отмывать будет? —— послышалось в ответ. Понятно, что вопрос был риторическим, и поэтому, вздохнув, подошла к Соне со словами. «Праздник закончился. Идем купаться». В ответ малышка отрицательно покачала головой, давая понять, что мое предложение абсолютно расходится с ее планами. «Вопрос обсуждению не подлежит». Я протянула к девочке руки в ответ, прямо в лицо мне полетел мелок, автоматически закрывшись ладонью, разозлилась. «Ах ты, паразитка мелкая!» Соня ловко подскочила и бросилась в сторону кухни. Удивительно, но несмотря на свой возраст, она двигалась как юла. И я едва поспевала за ней. С трудом поймав кроху у кухонного стола, взяла ее на руки, и помещение тут же огласил недовольный детский крик. а а, -а Кроме того, меня стали бить кулачками по рукам и плечам, и даже была попытка пнуть. Перехватив трепыхающегося ребенка под мышку, убавила жар плиты, чтобы суп и картошка не подгорели, и потопала в детскую. Соня продолжала верещать, используя всевозможные тональности своего голоса, но так и ничего этим не добилась. — Сонечка, успокойся, сейчас отмоем с ручек и личика мел, и пойдем обедать. А -а -а — А-а-а! разносилась по всему дому. — Не плачь, маленькая. Я пыталась успокоить ребенка, только вот крик становился лишь сильнее. Усадив крикуню на кровать, стала снимать с нее испачканное платье, и тут меня довольно ощутимо пнули, и вместе с этим мое терпение закончилось. Тряхнув девочку как следует, строго сказала, «А ну — А ну-ка, прекрати! —— Я сказала, замолчи! — повысив голос, произнесла я. Видимо, малышка подобного не ожидала, потому что с удивлением уставилась на меня, моментально забыв о слезах. «Вот так-то лучше!» — вытерла полотенцем заплаканную мордашку. «И чего зря плакать? Сейчас умоемся, ручки от отмоем, оденем красивое платишко и пойдем кушать. Хорошо?» Сонечка всхлипнула и кивнула. «Ну вот и замечательно!» — улыбнулась я. «А потом пойдем на прогулку». Девочка, забыв о слезах, внимательно меня слушала, но возражать не пыталась. Яркие мелки с кожи смывались весьма быстро поэтому на то, чтобы привести ребенка в порядок, у меня ушло совсем немного времени. Спустившись вниз, стараясь даже не смотреть на перепачканную гостиную, прошла на кухню. Усадив Соню на стул, радостно сказала, «Сейчас будем обедать». К моему удивлению, малышка с явным удовольствием съела суп, да и картофельное пюре привело проявило восторг. Девочка обладала отменным аппетитом, и это не могло не радовать. А потом мы отправились на прогулку. Едва вышли на крыльцо, малышка бросилась к домику Марси, Она бежала впереди меня, и на мой окрик «Сонечка!» никак не отреагировала. Ворвавшись в домик дракона и не увидев его, малышка растерянно замерла на пороге. Оглядевшись, она обернулась на меня и развела ручки в стороны. «Ы-ы-ы!» <groansForm> <market lobster> <Citrio> <ím тяжело> повторила за ней ее жест. «Твой папа забрал Марси с собой, но скоро она вернется». Малышка нахмурилась. Ее нижняя губа задрожала, и стало понятно, что сейчас вновь начнутся слезы. Чтобы этого не допустить, решила девочку отвлечь. «А давай прогуляемся по округе. Уверена, мы увидим много чего удивительного». И протянула малышке ладонь. Та несколько мгновений размышляла, а затем взяла меня за руку. Наша прогулка была короткой. Девочка скоро начала тереть кулачками глаза, а потом и вовсе попросилась на руки. Пока я несла ее к дому, Соня уснула. Уложив ребенка в постель, спустилась в гостиную, оглядела фронт работы, а потом отправилась за ведром и тряпками. Отмывая мел, который оказался повсюду, Я ругала саму себя за беспечность. «Лиза, это тебе наука. Соньку оставлять одну нельзя». «Нельзя ни в коем случае». Мес с пола отмывался плохо, оставляя цветные разводы. Мне пришлось несколько раз менять воду, когда гостиная была полностью отмыта, я устала до безобразия. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что вокруг чисто, подхватила ведро, и в этот момент в дом влетел Вильберт. Он, улыбаясь заглянул в гостиную и поинтересовался. «Лиза, как дела? Я уже вернулся». Я, буквально закипая от гнева, разглядывала его грязные сапоги, которыми он запачкал весь пол. — Лиза! — Вильберт потрясенно смотрел на меня. — Что случилось? У тебя такое выражение лица? — Ничего! — зверя от злости я подошла к нему и поставила его ног в ведро. — За собой уберешь сам! А потом отправилась на кухню. Налив себе чашку кофе, усела за стол и, разглядывая вид за окном, философски подумала о том, что быть домохозяйкой ужасно трудно. Целый день что-то делаешь, моешь, готовишь, убираешь а твоей работы, по сути, и не видно. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем Вильберт появился на кухне. по оставив ведро в угол, он тихо сказал. Я помыл полы там, где натоптал. Замечательно, кивнула в ответ, делая глоток кофе. Мне раньше никогда не приходилось заниматься подобным. Он подошел к столу и, сев напротив меня, философски произнес. Поучительный опыт хочу заметить. Скинув на него взгляд, скептически усмехнулась. А главное, какой запоминающийся. Теперь, прежде чем зайти в дом в грязных сапогах, Ты сто раз подумаешь. — Извини, просто так устал, — он вздохнул. Сил никаких нет. Маги отнимают столько энергии. Отвык я уже работать полномасштабно. Я пригляделась к Вильберту. Мужчина действительно выглядел каким-то измученным и очень бледным, и мне его по-человечески стало жаль. — Кушать будешь? — Да, — послышалась в ответ. — Сейчас передохну и сделаю себе бутерброд. — А где Сонечка? — местная атаманша отдыхает, — выхотнула я. — Как насчет супа? — Ммм, вкусный. Твоя дочка оценила. — Суп? мужчина удивился. «Ты что, опять готовила? Ну а что, голодными сидеть?» Поставила перед ним тарелку с горячим супом. Вильберт наклонился, вдохнул аромат мясного бульона и сообщил. «Пахнет восхитительно! Приятного аппетита!» Пододвинула к нему корзинку с хлебом и протянула ложку. Мужчина попробовал и выдохнул. «Лиза, это невероятно вкусно! Я рада, что нравится!» Чтобы скрыть свое смущение, повернулась к плите и взяла чистую тарелку для картофельного пюре. Конечно, мне, как и любой женщине, понравилось, что мою стряпню хвалят. Хотя, что там говорит суп на самом деле был абсолютно обыкновенным. Мясное бульон, немного овощей, горст корисовой крупы. Когда я вновь обернулась к Вильберту, суп был съеден полностью. «Картошечки?» — поинтересовалась я, подумав о том, что сделала порцию слишком маленькой. «Не откажусь!» — последовала в ответ. Когда с картофельным пюре было покончено, мужчина откинулся на спинку стула и вкратчиво поинтересовался. «Лиза, а в тебе точно нет магических сил?» «Ни капельки», — усмехнулась я. «И никогда не было, и более того, в моем мире волшебство в принципе считается выдумкой». «Тогда совсем не понимаю», — растерянно пробормотал Вильберт. «Что тебе непонятно?» «Вот смотри, ты приглядела за Соней, приготовила поесть, уложила дочку спать, еще и полы помыла». «Как ты это все успела?» Теперь уже я с удивлением смотрела на него и, пожав плечами, ответила. «Нормально». «Но ведь тебе никто не помогал? Няни нет, повара нет, даже горничная отсутствует». «Ну и что?» «Как что? Одному человеку не по силу сделать столько дел?» И тут я поняла, что так изумила мужчину и просто рассмеялась. «Это у вас замки, прислуга, магия, а в моем мире женщина чаще всего работает, но успевает следить за порядком, воспитывать детей, стирать, убирать, готовить. И все сами, потому что помощницы по дому есть не у всех». «Шутишь?» «Нет?» — качнула головой. «Более того, женщины в моем мире давно не зависят от мужчины успешно строят карьеру, иногда зарабатывая больше, чем мужья». Вильберт потрясённо молчал, а потом крякнул. «Странный мир!» «Да нормальный!» — махнула рукой. «Кстати, а где Марси?» «В своём домике. Свидание прошло успешно?» «Ну, если можно так сказать», — усмехнулся Вильберт. «Пришлось немного повозиться, пока наши подопечные подружились, но, думаю через несколько дней Марси уже сделает кладку». «Что?» — не поняла я. «Кладку яиц, и будет потом высиживать малышей несколько месяцев». «Удивительно!» — хмыкнула я. «Никогда не думала, что драконы размножаются вот так. «Надеюсь, нам повезет, и будет не менее трех яиц. Правда, в этот период Марси будет немного нервной, но, думаю, этот момент мы как-нибудь переживем». «А она постоянно будет сидеть на яйцах?» — уточнила я, представив дракончика в виде большой лиловой курицы. «Нет», — Вилберт качнул головой, — «только первые две недели. Потом детеныши в яйце просто развиваются по чутким руководствам будущей матери». «Как интересно. Надеюсь, мне удастся хоть раз в жизни увидеть яйцо дракона». «Обязательно», — кивнул мужчина. Кстати, я был в агентстве, на днях нам пришлют несколько девушек. Зачем? Думаю, одной помощницы хватит. Давай сначала побеседуем с ними, а там решим. И тут я заметила, что лорд смотрит на меня с теплотой. Кажется, наши отношения перешли на новый уровень. Мы немного подружились. Вот правильно говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. стоило только Вильберта как следует покормить, так он сразу подобрел.